ЗОМБИ Невозможное озеро от Атлантиды отделяет 20 километров. Для тех, кто еще мыслит по-сухопутному, не слишком далеко. Всего-то 20 км от мишени? Разве это безопасная дистанция? На берегу таким мелким смещением не обманешь и самый простенький беспилотник. Установив отсутствие цели, он поднимется выше, разобьет мир на концентрические круги, тщательно проверит сектор за сектором и рано или поздно добыча себя выдаст. Черт! да большая часть аппаратов может попросту зависнуть посреди круга и получить обзор на 20 км в любую сторону. Даже посреди океана 20 километров безопасной дистанции не назовешь. Никакого фона, помимо самой воды, здесь не существует. С топографией тоже плохо. Неразбериха циркуляции, сейши и ячейк Ленгмюра, а еще термоклины и галлоклины, которые с таким же успехом отражают и увеличивают, как и маскируют. Сейши. Стоячие волны, возникающие в полностью или частично замкнутых водоемах. Циркуляция Ленгмюра. Механизм вертикального перемешивания водных масс. Одно из самых загадочных гидрометеорологических явлений. Возмущения от проходящих субмарин могут распространяться на огромное расстояние. Мелкие турбулентности держатся в кельваторе долго после того, как подводное судно ушло. Самая невидимая субмарина все же хоть чуть-чуть донагревает да воду. Дельфины и следящие аппараты ощущают разницу. Однако на Атлантическом хребте 20 километров все равно, что 20 парсеков. На свет надежды никакой. Даже солнечные лучи пробиваются не дальше, чем на несколько сотен метров от поверхности. Гидротермальные источники выбрасывают едкую блевотину вдоль свежих скальных швов. Морское дно непрерывно ворчит. Горы пинают друг друга в извечной игре «легни континент». Топография, способная посрамить Гималаи. Рваные трещины вспарывают кору от полюса до полюса. Хребет поглотит все, чем может выдать себя Атлантида, о каком бы спектре ни шла речь. Зная координаты, еще можно найти цель, но сдвинь их на волосок, и тебе не попасть даже в огромный шумный город. Расстояние в 20 километров более чем достаточно, чтобы уйти из-под любой атаки, направленной на текущее местоположение Атлантиды, кроме, пожалуй, бомбардировки полноценными глубинными ядерными бомбами. Хотя и не сказать, что такого уже не случалось, отмечает про себя Кларк. Они с Лабиным плавно скользят вдоль трещины в застывшем конусе древней лавы. Атлантида осталась далеко позади. До невозможного озера еще много километров. Ни налобные фонарики, ни фары кальмаров не горят. Пара движется при смутном свечении сонарных экранов. Столбы и валуны отображаются на них изумрудными линиями. Отмечается малейшая перемена давления в окружающей тьме. «Роуэн считает, что дела плохи», – жужжит Кларк. Лабин не отзывается. Она думает, если это и впрямь окажется бетагемот. Атлантиде угрожает всеобщий когнитивный диссонанс. Все заведутся. По-прежнему молчание. Я ей напомнила, кто здесь главный. И кто же, если не секрет, наконец жужжит Лабин. Брось, Кен. Мы можем парализовать их жизнь в любой момент, когда вздумается. У них было пять лет для решения этой проблемы. И что это им дало? И пять лет, чтобы сообразить, что они превосходят нас в числе 20 к 1 что нашим специалистам с ними не сравнится, и что группа прокачанных водопроводчиков с антисоциальными наклонностями вряд ли представляет серьезную угрозу в смысле организованного противодействия. Все обстояло точно так же и в первый раз, когда мы подтерли ими пол? Нет. Она не понимает, зачем он это делает. Именно Лабин поставил Корпов на место после их первого и последнего восстания. Слушай, Кен. Их кальмары внезапно оказываются совсем рядом, почти соприкасаются. Ты же не дура жужжит кен, заставив ее уязвленно затихнуть. И сейчас не время валять дурака. Его Вакодер рычит из темноты. В те времена они видели, что за нашей спиной поддержка всего мира. Знали, что нам помогли их выследить. Подозревали за нами какую-то наземную инфраструктуру. По меньшей мере они знали, что стоит нам свистнуть, как они окажутся мишенью для любого, кто знает широту-долготу и располагает самонаводящейся торпедой. На ее экране возникает большой светящийся акулий плавник. Из морского ложа торчит массивный каменный зубец. Лабин ненадолго скрывается по ту сторону. «А теперь мы сами по себе», – продолжает он, вернувшись к ней. «Связи с сушей не осталось. Может, наши все погибли. Может, перешли на другую сторону. Ты хоть помнишь, когда нам в последний раз давали смену?» Она вспоминает. С трудом. «Всякому, кто подстроен под гидрокожу, здесь уютнее, чем в компании сухопутников. Но в самом начале несколько рифтеров ушли наверх. Давно когда еще оставалась надежда переломить ситуацию. А с тех пор никого. Любоваться концом света, рискуя собственной шкурой, не лучший вариант отпуска на берегу. Мы теперь так же напуганы, как корпы, жужжит лабин, и также отрезаны от всех. А их около тысячи человек. Нас при последней перекличке набралось 58. Не меньше 70. Отуземившиеся не в счет. Для боя годны 58. И не больше 40 при необходимости выдержать неделю в полном тяготении. «А сколько таких, у кого возникнут проблемы с подчинением?» «У нас есть ты?» – говорит Кларк. «Лабин. Профессиональный охотник-убийца, недавно освобожденный от любых уз, кроме самодисциплины». «Не какой-нибудь там водопроводчик», – размышляет она. «Так слушай меня. Я начинаю думать, что нам придется действовать на опережение». Несколько минут они плывут в молчании. «Они не враги, Кен?» – заговаривает наконец Кларк. «Не все враги. Там есть дети. Они ни в чем не виноваты». Не в том дело. Откуда-то издалека доносится звук обвала. Кен, жужжит она так тихо, что не уверена, расслышит ли он. Да. Ты на это надеешься, да? У него так много лет не возникало повода для убийства, а когда-то Кен Лабин сделал карьеру на поиске подобных поводов. Он разворачивается и уходит от нее в сторону. Спереди словно бы разгорается расцвет, то есть проблемы. Там еще кто-то должен быть? Спрашивает Кларк. Освещение должно включиться при их приближении, но они с Лабином еще слишком далеко. Только мы, жужжит Лабин. Зарево резкое, отчетливое, расходится в стороны, словно подвешенный в пустоте фальшивый восход. Два-три черных разрыва обозначают преграды на переднем плане. Стоп, приказывает Лабин. Их кальмара опускаются рядом с обвалившимся утесом, слабо высвечивая его неровные грани. Кен изучает схемы на приборной доске. Отраженный свет тонкой полоской очерчивает его профиль. Он разворачивает кальмара вправо. «Сюда! держи у дна». Они подбираются ближе к свечению, обходя его справа. Зарево разрастается, становится резче, обозначая невероятное. Озеро на дне океана. Свет исходит из его глубины. Кларк вспоминает ночные плавательные бассейны, подсвеченные подводными фонариками. Странные медлительные волны, тяжелый подарок с какой-то планеты с пониженной гравитацией, Разбиваются шариками брызг о ближайший берег. Озеро простирается за смутные пределы видимости линз. Оно всегда представлялось Кларк галлюцинацией, хотя приземленная истина ей прекрасно известна. Это просто соленая лужа. Слои воды, минерализованные до такой плотности, что она лежит под океаном, как океан лежит под небом. Для того, кому нужна маскировка, лучшего не придумаешь. Галлоклины отражают любые лучи и импульсы. Радаром и сонаром все здесь представляется мягкой густой грязью. Тихий короткий вскрик электроники. На миг Кларк мерещится капелька светящейся крови на приборной панели. Она фокусирует взгляд. Ничего такого. Ты не... Да. Лабин возится с управлением. Сюда. Он направляется ближе к берегу невозможного озера. Кларк за ним. На этот раз она видит точно. Яркая красная точка, лазерным прицелом играющая среди схем на экране. При каждой вспышке кальмар вскрикивает. Трупный датчик. Где-то впереди у Рихтера остановилось сердце. Теперь они плывут над озером, рядом с дальним берегом. Снизу на лабина с его скакуном накатывает зеленоватое сияние. Перенасыщенные солью шарики воды медленно разбиваются однище кальмара. Разнообразная интерференция странно изменяет поднимающийся снизу свет. Вроде как заглядываешь в освещенные радием глубины лагуны, где захоронены ядерные отходы. Далеко внизу светят ряды маленьких как точки солнышек. Там первые разведчики разместили фонари. Твердый грунт под ними скрыт расстоянием и дифракцией. Сигнал смерти уверенно оформился в пузырех метрах в сорока впереди. Рубиновая капелька на экране бьется, как сердце. Кальмар блеет ей в такт. «Вот он», — говорит Кларк. Горизонт здесь нелепо вывернут. Вверху темнота, внизу молочный свет. Темное пятнышко висит в размытой полосе между ними. Кажется, будто оно прилипло к поверхности линзы. Кларк прибавляет газу. «Погоди», — жужжит Лабин. Она оглядывается через плечо. «Волны», — говорит Лабин. «Здесь они меньше, чем были у берега. Оно и понятно, для них нет опоры, которая вытолкнула бы гребни над уровнем поверхности. Волны ребят неравномерными толчками, а не обычным ровным ритмом. И Кларк теперь замечает, что они расходятся от... Дерьмо!» Она уже достаточно приблизилась, чтобы различать руки и ноги. Тонкие прутики, судорожно шлепающие по поверхности озера. Можно подумать, будто этот рифтер... Неумелый пловец, захлебывается и тонет. «Он живой?» – жужжит она. Сигнал смерти пульсирует, опровергая ее слова. «Нет!» – откликается Лабин. Остается не больше 15 метров, когда загадка взмывает над озером в облаке ошметков плоти. Кларк с опозданием замечает за ними большое темное пятно. Слишком поздно понимает, что перед ней. Прерванная трапеза. И создание, которому помешали есть, направляется прямо к ней. «Не, не может мо бы...» Она уворачивается, но недостаточно проворно. В чудовищную пасть кальмар помещается с запасом. Пол дюжины зубов длиной с палец крошится о корпус, словно хрупкая керамика. Кальмар дергается у нее в руках. Острый кусок металла втыкается в бедро с килограммовой хищной инерцией. Под коленом что-то лопается, боль разрывает икру. Шесть лет прошло, она забыла приемы. А Лабин не забыл. Она слышит шум его кальмара, переведенного на полный газ. Сворачивается в клубок. Запоздало сдергивает с ноги газовую дубинку. Слышит хриплый кашель гидравлики. В следующий миг на нее наваливается чешуйчатая туша. Загоняет под кипящую поверхность озера. Кругом светится тяжелая вода. Вращается призрачный мир. Она встряхивает головой, фокусируя зрение. Над ней что-то бьется. Волнует отражающую поверхность невозможного озера. Должно быть, Лабин протаранил чудовище своим кальмаром. Наверняка удар повредил обеим сторонам. Вот и кальмар штопоров вторгается в ее поле зрения, неуправляемый, без седока. Лабин завис лицом к противнику, превосходящему его вдвое. Причем половина размера приходится напасть. Кларк плохо различает их, слишком взбаламучена вода. Тут она отмечает, что медленно падает вверх. Ноги сами собой начинают работать как нужницы. Икра вопит, словно ее раздирают изнутри. Кларк тоже вопит. Вопль вырывается скрежетом разорванного железного листа. От нарастающей боли перед глазами проносится мушиный рой. Она поднимается из озера в тот самый миг, когда чудовище раздевает пасть и… «Мать твою!», и челюсти с невероятной быстротой расходятся до самого основания, а затем резко захлопываются. И Лабина больше нет, словно его вообще не было, только смазанный образ остался на памяти о предыдущем мгновении. И тогда Кларк совершает, пожалуй, самый глупый поступок в своей жизни. Она бросается в атаку. Левиафан разворачивается к ней. Уже не столь проворно, но времени у него предостаточно. Она работает одной ногой, другая волочится бесполезным пульсирующим якорем. Щерится зубастая пасть. Слишком много зубов еще уцелело. Лени пытается поднырнуть, подобраться к нему с брюха или хотя бы сбока, но чудовище легко изворачивается, каждый раз встречая ее лицом к лицу. А потом оно рыгает всей головой. Из естественных отверстий тела не вырывается ни единого пузырька. Они пробиваются из самой плоти. Находит себе путь, раскалывая изнутри мягкий череп. На секунду-другую чудовище зависает неподвижно, потом содрогается, словно от электрического разряда. Кларк, работая одной ногой, заходит снизу и бьет его в брюхо. Она ощущает, как от удара дубинкой внутри вздуваются новые пузыри, угрожая вулканическим взрывом. Монстр судорожно вздрагивает и умирает. Челюсть отвисает нелепой створкой подъемного моста, извергая воду с мясом. В нескольких метрах от нее, на поверхность невозможного озера, тихо опускаются клочки тела в остатках гидрокостюма. Вокруг извиваются кишки. «Ты в порядке?» Лабин рядом с ней. Она мотает головой, не в ответ, а от изумления. «Нога!» Теперь, когда все закончилось, боль еще сильнее. Лабин ощупывает рану. Кларк взвывает. Вокодер превращает крик в механический лай. «Берцовая сломана», сообщает Лабин. «Зато кожа цела». «Это кальмар». Она чувствует по всей ноге леденящий холод. И чтобы забыть о нем, спрашивает, указывая на дубинку на икре у Кена. Сколько зарядов выпустил в ублюдка? Три. Ты просто пропал. Он тебя всосал. Повезло еще, что не перекусил пополам. С таким типом кормления жевать некогда. Замедляется процесс всасывания. Глаби наглядывается по сторонам. Подожди здесь. Да, да куда я, я денусь без ноги? Она уже чувствует, как икра имеет. И от души надеется, что кальмар уцелел. Лабин, не торопясь, подплывает к трупу. Его гидрокожа прорвана в десятке мест. Из вспоротой груди торчат блестящие трубки и металл. Парочка миксин лениво отплывает от останков. Лопес жужжит Лабина, разглядев нашивку на плече. Ирен Лопес отуземилась полгода назад. У пункта питания ее не видели уже несколько недель. Ну вот, на один вопрос ответ есть. Не обязательно? Еще содрогающееся чудовище опустилось на поверхность озера рядом с Лопес. И погрузилась немногим глубже. Чтобы утонуть в растворе такой плотности, надо быть камнем. Лабин оставляет труп и переходит к туше. Кларк следует за ним. Это не та тварь, что цапнула джина», – жужжит Лабин. Зубы другие. Гигантизм минимум у двух видов костистых рыб в двух километрах от гидротермального источника. Запустив руку в разинутую пасть, он выламывает один зуб. Остеопороз возможно и другие признаки дефицита питания. Не мог бы ты отложить лекцию? И для начала помочь мне с этой штукой. Кларк указывает на свой кальмар, который пьяно кружит в темноте у них над головами. С такой ногой мне вплавь до дома не добраться. Лабин всплывает и приводит аппарат к повиновению. Придется вести обратно, заявляет он, подводя кальмара к ней. Вот это все. Все относится к выпотрошенным останкам Лопес. Это может быть не то, что ты думаешь, говорит Кларк. Кен перегибается и ныряет в невозможное озеро в поисках своего кальмара. Кларк наблюдает, как он работает ногами, преодолевая подъемную силу. «Это не бетагемот», – тихо жужжит она. «Он бы не одолел такого расстояния?» Голос ее спокоен, как любая механическая карикатура на голос в этих местах. Слова звучат резонно. А вот с мыслями не то. Мысли замкнулись в петлю, в мантру, порожденную подсознательной надеждой, что бесконечное повторение сделает желаемое реальностью. «Не может быть, не может быть, не может быть!» Здесь, на бессолнечных склонах середины Атлантического хребта, столкнувшись с последствиями своих поступков, догнавших ее на самом дне мира, она может встретить их лишь отрицанием.